Существует несколько версий об этой фальшивке. Среди них версия полковника Ноекса, в прошлом одного из подручных Гейдриха. Согласно этой версии, германская секретная служба располагала подлинными подписями Тухачевского, взятыми с тайного соглашения 1926 года между руководством Красной Армии и высшим командованием рейхсвера. Этим соглашением предусматривалась техническая помощь немцев советскому воздушному флоту. Так было изготовлено письмо за подписью Тухачевского, воспроизводившее даже его стиль. На подложном письме были подлинные штампы Абвера совершенно секретно, конфиденциально. Все досье состояло из этого подложного немецкого письма, и 15 других немецких документов, столь же фальшивых. Подписи немецких генералов были взяты с их банковских чеков. В начале мая это досье было показано Гитлеру и Гиммлеру, после чего вся операция получила окончательное одобрение. По соображениям безопасности, служба СД решила не посылать эти документы по Чехословацкому каналу а сумела переслать их прямо Ежову. Наиболее вероятно, что это было сделано через двух захваченных в Германии агентов НКВД и еще какого-то третьего советского представителя, личность которого не выяснена по сей день. Так или иначе, документы были в руках Сталина к середине мая. Лев Никулин в своей книге «Маршал Тухачевский» дает более или менее то же освещение всему делу, но, по-видимому, считает, как и почти все остальные источники, что немецкая разведка передала документы, фотокопию досье Бенешу Аньежову. Черчилль согласует обе версии. По его словам, существуют данные, будто НКВД, получив документы от немецкой разведки, перепроводил их чехословацкой полиции, чтобы создать впечатление у Сталина, которому Бенеших передал, что он, Сталин, получил их из дружественных иностранных рук. Наличие документального подтверждения измены военачальников определило окончательную линию поведения властей во время удара по армии. Главным пунктом обвинения стала именно измена. О связи с Троцким и обвинение в терроре Хотя и оставались в деле, отошли на второе место. Уже 20 мая был расстрелян в тюрьме без всякой огласки Дмитрий Шмидт, а сохранение Шмидта в живых было бы необходимо до процесса генералов на случай, если бы главное обвинение против них пришлось строить на Троцкизме. Но теперь Дмитрий Шмидт как связующее звено между военачальниками и Троцким был уже не важен. Имелось ведь более существенное обвинение, и Шмидта ликвидировали. В тот же самый день в кругах НКВД начали циркулировать панические слухи относительно только что раскрытого заговора. Есть на этот счет сообщение работника НКВД, покинувшего СССР 22 мая. Он сообщил, что весь руководящий состав был охвачен паникой. 22 мая последовал арест еще одного участника заговора Комкора Эйдемана. Его вызвали из Президиума Московской партийной конференции, проходившей в здании Моссовета, и тут же увезли в НКВД. Через три недели его судили и на следующий же день расстреляли. Его жизнь, пишет советский историк Панков, Пользуясь официальной формулой, трагически оборвалась 12 июня 1937 года. Официальным поводом к аресту Эйдемана послужило то, что он подписал рекомендацию в партию Корку. Подобно Якиру, Эйдеман представляется нам противником террора. Весной 1937 года по окончании одного из партийных собраний он тихо заметил своему знакомому. «Сегодня ночью у нас арестован еще один товарищ. Кажется, это был честный человек».